Глава 41. 26 июня, 19:06 по западноевропейскому летнему времени. Марокко. Горы Высокий Атлас. Когда разорвалась граната, Грей собрал своих на вершине лестницы. Грозившая захлестнуть их бронзовая армия повернула в сторону взрыва. Одна из башен покосилась и с металлическим скрежетом рухнула. Два здоровенных пса убежали. привлечённые более шумной добычей, грей однако понимал, что передышка выдалась недолгой. Он оглядел пещеру. Озеро в центре почти заполнилось, а вливающаяся в него вода с пятилеснийц медленно бурлила по кругу. Шестиглавое создание оживало чуть медленнее прочих тварей. Неуспешно выгибались длинные шеи, глаза алмаза горели красным, из крокодилий их пастей, полных акулийих зубов, вырывалось пламя. Стоя на возвышении, Грей наконец понял, что пред ним. Харибда из Цикло, чудовище из Одиссеи, ужасный водоворот, губитель кораблей и морское чудище, убившее нескольких спутников Одиссея. Хотя бояться стоило не их. Вон там, шёпотом предупредил Мак и указал вправо. На них шло множество созданий. Команда оказалась у них на пути прижатая к стенке. Нас вот-вот раздавят, ужаснулся Грей. Не видя иного пути, он схватил Ковальский за плечо и указал на золотые врата. Нам надо за них. У тебя есть ещё магазин для дрововика? Подрывник кивнул. Весь мешке лежит. Тогда не будем стесняться в средствах. Грей словно спускал с цепи бешеного пса, понимая при этом, пан или пропал. Пробей нам путь. Ковальский кровожадно улыбнулся. Всем лечь, велел он. Сейчас я вам устрою фейер-шоу. Грей распластался на ступеньях, жестом веля остальным следовать его примеру. Одна только Сийхан сидела на корточках у раскрытого вещмешка, доставала из него оставшиеся два пистолета и моток чёрной изоленты. Грей нахмурился. Ты что? Выигрываю нам немного времени. С этими словами она метнулась вправо, туда, откуда в них стреляли из РПГ. Постой. Открой дверь. Я скоро вернусь. Сказав это, она скрылась в густой темноте. Ковальский вопросительно посмотрел на Грея. Тот кивнул. Ты слышал ото преддверь. Ковальский пожал плечами и развернулся, прижав дробовик к бедру. Ну, понеслась. Взрывы отдавались в ушах, черепе и груди. Переведённый в автоматический режим, тактический дробовик выдавал до 3 сотен выстрелов в минуту. Ковальский не стал сдерживаться и выпустил в дворцовую дверь оставшиеся 20 микрогранат. Каждая из них была начинена высокобризантным составом, способным прожигать броню и бункерные затворы. Залп длился несколько секунд. Когда разорвалась последняя микрограната, Грей поднял взгляд. В голове звенело, в ушах стоял глухой рёв. Дым наконец рассеялся, и они увидели результат. 20 снарядов сделали своё дело, прогнув створку и обнажив сложный механизм крепления. Впрочем, полностью дверь не сорвало, образовался лишь небольшой проход в углу. Нам хватит. Грей даже не стал звать своих, прекрасно понимая, что все они тоже чуть не оглохли. Он, не разгибаясь, побежал, ведя товарищей за собой. У двери остановился и жестами велел проходить внутрь. Мария первой нырнула в проход, за ней Мак и Бейли. У обоих глаза от ужаса лезли на лоб. Ковальский отстегнул от дробовика пустой барабан и магазин и швырнул его в сторону огненного города. Грейв стал рядом, и вместе они вссмотрелись во тьму. Где же Сейхан? 19:10. Сейхан припала на колени в темноте. Плечо ей вцепил все дрожащие эгги. Для работы хватало света далёкого факела в конце широкого проспекта. Она быстро приклеила пистолет к бронзовой стене двухэтажного дома, расположив оружие на высоте 2 футов над землёй и натянула перекрученный отрезок той же изоленты поперёк улицы, закрепив один конец на столбе у обочины. Другой конец приклеила к спусковому крючку пистолета. Довольная, выпрямилась, вознесла две молитвы. чтобы импровизированную растяжку поперёк улицы в темноте не заметили, и чтобы враг, стрелявший из РПГ, погнался за ними именно по этому проспекту. Сейхану устроила ловушки на самых прямых улицах, ведущих к дворцу. Стараясь держаться в тени, она побежала назад. Внезапно эгги впился ей когтями в шею, а через секунду она и сама услышала сзади грохот бронзы о камень. Из-за угла вылетела и понеслась прямо на нее огромная огненная тварь. Сейхан побежала быстрее, но грохот становился все громче. Времени отыскать тень погуще и спрятаться не осталось, и Сейхан полетела, сломя голову сквозь огонь и дым, прямо к цели. Сияние дворца казалось невыносимо далеким. Она вспомнила, как гулит и улыбается Джеки, ощутила дрожь Эгги и побежала еще быстрее. Девятнадцать тринадцать. Грейс и Ковальски стояли у сломанных ворот дворца. Грейс сжимал в руке пистолет. Пальба, устроенная Ковальски, не осталась незамеченной. Со всех сторон к ним стекались огненные фигуры. «Опоздаем», — предупредил Ковальски. Грейс затаил дыхание, а потом услышал справа громыхание. Обернулся. Из-за стены дворца вылетел Асейхан. Глаза дикие, дыхание сбилось. Уходите, закричала она. Не успели они ничего сообразить, как следом за ней выбежал огромный бронзовый конь. Высекая копытами искры из камня, он догонял Сихан. Скакун нёсся, опустив голову. Гривы ему служили языки пламени и дымный шлейф. На мгновение Грей замер, поражённый его смертоносной красотой. Ковальский впечатлился меньше. Он махнул рукой Сихан. Сюда давай! Подбежав к дверям, Сейхан сорвала с плеча Эгги и нырнула в проход. Ковальский следом за ней. Грей выстрелил несколько раз в жеребца, пытаясь выиграть немного времени, но пули только отскакивали от металлических пластин точно слепни. Конь еще ниже опустил голову и понес все на Грея, которого крепко схватили за лодыжки и дернули, утаскивая за дверь. Скакун врезался лбом в створку, вогнув ее на пару дюймов. Грей обдело огненными брызгами. Конь встал на дебы и принялся молотить в двери копытами. Те не поддавались. Из цельного золота они были толщиной в фут. Грей встал на ноги и присоединился к товарищам в холле. Ковальски припал на колено у раскрытого вещмешка, пристёгивая к своему ужасающему дробовику новый магазин. Жеребец продолжал бить копытами в двери, и Бейли, присев у створок, попытался выглянуть наружу. «Кони Кабиров», — негромко произнес он. «Кабиры — божества, в разных формах, заимствованные древними греками из культов до греческого населения Эллады или у народностей Малой Азии. В данном случае имеются в виду двое сыновей Гефеста, для чьей алмазной колесницы отец изготовил четырех коней». Ковальский сердито посмотрел на священника, и тот мотнул головой в сторону дверей. Один из четырёх бронзовых коней, смастерённых Гефестом для колесницы его сыновей-близнецов. Скакун не унимался, и к дверям стягивалось всё больше привлечённых шумом стражей, слышалось звонкое громыхание их поступей. Грей не знал, сколько ещё продержатся золотые двери и поторопил своих. Надо найти выход. Хунаин писал, что за дворцом что-то такое есть. Поищем. Из небольшого холла они попали в просторный зал. Высотой в 3 этажа он был увенчан куполом, в центре которого помещалась огромная золотая люстра в форме морской раковины. Её края мерцали пламенем, и ещё больше факелов горело вдоль стен. В дальнем конце на пьедесталах стояло два высоких трона. Цоколи были украшены сценами морских странствий. Корабли и огромные рыбы, что выгибая хвосты, высоко подпрыгивали над стилизованным изображением волн. Позади тронов в стене горел вытесанный прямо в толще камня большой очаг. Огонь в нём подпитывало масло. По бокам от очага имелось посводчатый ему проходу, уводящему дальше в недра пещеры. Грей указал в их сторону. Надо посмотреть там. Если предлагаешь разделиться, начал Ковальский. Грей, будто не слыша, обратился к нему Сейхан и Мари. Вы втроём идите в левый тоннель, указал он в проход. А мы в правый. Не теряйте друг друга из виду. Далеко не заходите. Если что-то найдёте, он посмотрел на Ковальский, исследуем вместе. Чёртовски верно, отозвался здоровяк. Не успели они дойти до середины зала, как со всех сторон донеслись отдающиеся эхом звуки. Из бронзовых проходов и галерей послышался металлический скрежет, сопровождаемый щелканьем и стуком. «Мы не одни», — простонал маг. Тут же раздался отдаленный выстрел, за которым последовало еще больше пальбы и взрыв гранаты. Члены группы озадаченно переглянулись. Грей посмотрел на Сейхан, а та просто улыбнулась, довольная собой. «Видимо, не зря отлучалась». 1922. Вскинув карабин, Нехир кралась по улочкам, а её братьев и сестёр убивали. Это всюду доносились вопли, отдающиеся эхом от потемневших бронзовых стен. В лабиринте домов и башен Тартера, где окна были забраны ставнями, а двери заперты, спрятаться было негде. Пламя факелов играло бликами в лужах крови. Позади из переулка выползла дочь, но её тут же утащили назад. Громко захрустели кости. Мимо Нехир, выпучив от ужаса глаза, промчался безоруженный сын. Когда он пробегал мимо боковой улочки, оттуда выскочил бронзовый бык и ударил его в рёбра, насадил на рога и гремя копытами ускакал дальше. За рядом домов раздалась серия взрывов. Нехир прижалась к стене и застыла, стараясь не издавать ни звука. К этому времени она уже поняла, что привлекают огненных стражей именно шум и движение. Слишком поздно она усвоила этот урок. От разрушенной террасы Нехир повела команду по среднему ярусу, а до того они потеряли двоих, пока налаживали верёвочную переправу через затопленную лестницу. Преодолев же преграду, двинулись самым, как ей показалось, прямым путём в лабиринт тесных улочек между домов и башен. Но не успели они войти в него, Как один из сыновей задел самопальную растяжку, и выстрелом из пистолета ему пробило ногу. Он упал, крича от боли и недоумения. Однако истинный смысл ловушки оказался куда страшнее. Выстрел и крики привлекли внимание. К раненому с крыши ближайшего дома спикировала бронзовая гарпия, словно некое ожившее горгулье. Она схватила ещё одного бойца и разорвала его на части огненным клювом. Её отогнали и избили огнём из винтовок, но пальба приманила твари, таившихся во мраке. Погибло ещё больше людей. Вскоре стрельба, сопровождаемая криками боли, раздавалась всюду. Узкие извилистые улочки и переулки превратились в адские охотничьи угодья. В панике сыновья и дочери бросились в рассыпную. Нихир поняла, что с этого яруса нужно бежать. Затаив дыхание, прижимаясь спиной к стене, она заскользила вдоль улицы. Карабин, такой нужный и такой бесполезный, она прижимала к груди. У следующего перекрёстка выглянула за угол. Позадир ванула граната. Перепуганная Нихир вывалилась из укрытия и сразу припала к земле, но поблизости угрозы не было. Облегчённо выдохнув, она поспешила дальше по боковой улочке. Вскоре ей попалось растерзанное тело того самого сына, которого унёс на рогах неистовый бык. Нихира осторожно бочком прошла мимо, глядя вперёд, высматривая звери. Тут её схватили за плечо и затащили в неприметный тесный переулок. Вывернувшись, она увидела, что это Ахмад, старший помощник, а с ним ещё два сына. Ахмад прижал к губам палец. Как и Нихир, он сообразил, что лучше всего сейчас держаться отсюда подальше и проникнуть на следующий ярус. Нихир согласно кивнула, и Ахмат повёл их кружным путём. Местами приходилось протискиваться боком, зато на этих улочках было безопаснее. Сюда не проникли бы крупные охранники. Наконец они достигли спуска на нижний уровень, куда вела похожая на приставную лестницу. Ахмат жестом велел Нихир спускаться первой. Спортина не стала и быстро скользнула в укромную тень. Ахмат и остальные последовали за ней, и вдруг последнего схватила и вздёрнула над землёй высокая бронзовая женщина. Сын Мусы извивался и орал. Развернув его к себе лицом, женщина наклонилась, словно для поцелуя, а потом из-за головы у неё показалось с дюжину бронзовых гадюк, плюющих зелёным маслом и огнём. Они впились в шею и лицо несчастному Медуза, наконец, выпрямилась и высоко подняла жертву. В местах укусов плясало пламя, а кожа почернела. По венам расползался огненный яд. Лицо сына взорвалось, плоть сорвалась с черепа. На бегу нехиру слышала стук, с которым медуза швырнула мертвое тело на камень. Первая дочь Мусы с облегчением нырнула в тень, мысленно благодаря Ахмада за спасение. Втроём они бежали самой тёмной дорогой, оставляя позади кровь и ужас. Нихир время от времени поглядывала наверх, высматривая сияющий дворец и его золотые двери. Теперь-то она поняла, зачем враги так силелись попасть внутрь. Они искали запасный выход из города. Эта мысль придавала сил, однако больше всего поддерживала, отгоняя страх и ная цель. Нихир помнила о растяжке и знала, кто её оставил. Поэтому хотела не просто выжить, но и отомстить. 1924. Укрывшись за одним из золотых престолов, Сейхан как могла успокаивала Эгги. Она позволила макаке вцепиться себе в шею. Малыш что-то чирикал, уткнувшись в неё мордашкой, а она шептала ему на ухо. Ковальский, в отличие от обезьяны, не сиделась. Как-то это всё ни хрена не правильно. Прошептал он, следя за тронной залой. Мария ткнула его локтем в бок. Грей с Маком и Бейли засели неподалеку, за вторым троном. Несколько минут назад они осмотрели два прохода по бокам от очага. Группа Сейхан заглянула с фонариками в тот, что слева, и обнаружили лишь небольшую сумрачную комнатку. Грею повезло больше. Он помахал им рукой, мол, идите сюда. Но когда Сейхан и ее группа уже направлялись к нему, В залу хлынул новый поток гостей, и пришлось искать укрытие. Из соседних коридоров и галерей продолжали выходить разнообразные бронзовые создания. Сейхан к тому времени насчитала уже несколько десятков стражей. Чуть раньше группа слышала, как они копошатся и шагают где-то в недрах дворца, постепенно пробираясь в тронную залу. Правда, эти фигуры отличались от собратьев снаружи. Облачённые в туники, подпоясанные, они напоминали людей, мужчин и женщин, чьи лица давно потемнели от времени. Две женщины носили косы и вплетённые в них цветы, несколько мужчин в высокие шлемы, увенчанные гребнями и щиты на руках. Должно быть, эти машины некогда служили царской свитой. Наверное, так когда-то и выглядели сами фиаки. Эти механизмы оказались сложнее тех, что ломились сейчас во дворец и время их не пощадило. Кто-то хромал, кто-то шел в раскорячку, у кого-то безвольно обвисли сломанные руки. Впрочем, на мужчин и женщин смотреть было не так больно, как на бронзовых детей. Какие-то тоже были сломаны и ковыляли точно давно забытые и проржавевшие игрушки. С ними, скорее всего, когда-то забавлялись царские отпрыски. Как и с потемневшими до черна младенцами, Маленькими бронзовыми херувимчиками с румяными щечками и пухлыми конечностями, которые ползли по каменному полу. Безобидные с виду эти механизмы тоже могли убить. Многие сохранились прекрасно и двигались четко, решительно. Внутри каждой фигуры пылал огонь, разогревая бронзовые тела до смертельного жара. Как и прочих стражей, челядь выманил шуму ворот, и они непреклонно двигались в сторону входа. А пробудил их наверняка залпы из дробовика. Грей дождался, пока в зале останется небольшая горстка по большей части сломанных фигур, а после сделал остальным знак следовать за ним. Пригнувшись, побежал к дальнему коридору, нырнул во тьму и яростно замахал рукой товарищам, мол, торопитесь. Команда, стараясь не издавать ни звука, устремилась в проход. Когда все были в сборе, Грей повёл их сквозь тум коридором, вытесанным прямо в известняке. Никто не разговаривал, и слышны были только звуки шагов. Куда-то же он должен вести, прошептал наконец Мак. Отец Бэйли согласился. Наверняка в за дворец, как и писал Хунань. Сэй Хан решила, что уже безопасно и можно оторвать душившего её Эгги от Чэй. Рыбезьянка тут же протестующе заверещала, но Сейхана успокоила её, пошикала и растёрла спинку. С Джеком когда-то разстраивалось срабатывало, как ни странно, помогло и сейчас. Заметив её попытки успокоить Эгги, Мария протянула руки. Хочешь, я понесу? Сейхана отпрянула. Да ладно уж. Мария нисколько не обиделась, только молча кивнула. Грей взглянул на супругу, заломив бровь. Сейхан сделала вид, что не видела этого. Как и смысла объясняться. Отдать Эгги ей мог не позволить материнский инстинкт, некий механизм, запускаемый гормонами и контролирующий поступки, словно она такая же машина, как и бронзовые статуи. Однако в этом Сейхан сомневалась. Если бы Эгги не подоспел вовремя, если бы Шарли его не прислала, их всех могли убить. В благодарность за спасение... Она решила защищать зверька до конца и вернуть его приёмной матери, если Шарли ещё жива. А шансы на это были ничтожны.